Глава девятая. Уходящая галоша. По маслятам да по маховикам капитан со старшиною добрались до улицы Сергеева Ценского. «Помню, брали тут двух самогонщиков», — сказал старшина. «Трудное было дело. Они из самогонных пулеметов отстреливались, но мы их пустыми бутылками забросали». — Ищите след, — прервал капитан неуместные воспоминания. — Грибов больше не видно? — Как же не видно? Вон он, гриб, висит на заборе. На заборе висела свинуха, тот самый гриб, который называют Дунькой и Лошадиной Губой. — Из-за этого самого забора они нас сивухой поливали, — задумчиво вспоминал Тараканов. — Инспектор Нахабин в обморок упал, но мы... — Хватит! — сказал капитан. — Ищите следующий гриб. Но больше, сколько ни оглядывались, грибов они не нашли ни пустым глазом, ни подзорной трубою. Единственное, что бросалось в глаза, была рваная галоша, лежавшая посреди дороги. — Прекрасно помню эту галошу, — сказал старшина, — Она как раз болталась на ноге у самогонщика, когда инспектор Нахабин достал пистолет, но полковник Двоекоров сказал «не стрелять!» и Галоша от ужаса упала. Только раньше она валялась вон там, у забора. Так-так. Это Васькина лапа. Галоша как подручное средство. Талантливый паренек, нам надо идти в направлении Галоши. «Пошли», — сказал капитан, и они двинулись в ту сторону, в какую как бы шла эта галоша. «Интересно, что будет дальше? Опять галоша?» «Ну нет», — сказал старшина, — «вторая галоша осталась у самогонщика. Когда полковник Двоекуров приказал брать их живыми, мы с инспектором короткими перебежками...» «Хватит о самогонщиках!» — приказал капитан, — «ищите след!» слушаюсь так что второй галоши не будет. Молчу, молчу. Итак, Куролесов хватает первое попавшееся под руку. Ему некогда, он торопится, надеясь на нашу смекалку. А уж смекалка-то у нас есть. У нас много смекалки. Вот, глядите, консервная банка. Вот она, где смекалка-то. — Не вижу здесь особенность смекалки, — заметил капитан. Он, кажется, немного ревновал к такой большой таракановской смекалке. Кроме того, капитан чувствовал, что Таракан в своей неумеренной смекалке защищает право на ношение рыжих усов. Баночка лежит не натурально. Она лежит донцем к нам, а дыркой чуть правее. Надо и нам подаваться правее. Они подали правее и скоро наткнулись на бутылку из-под нарзана, чье горлышко забирало еще правее. «Так», — сказал старшина, — «глянем по направлению бутылочного горлышка. Так-так, улица Сергеева Ценского, дом 8». «Надо проверить», — сказал капитан. Здесь автор должен на всякий случай отметить, что капитан и старшина были в штатском. <смех> «Нехороший дом», — сказал капитан, принюхиваясь. «От него чем-то пахнет». «Не укроп ли?» <смех> «Да нет, чесноком и, кажется, <смех> порохом». «Папиросы пятого класса. Вон окурок валяется». Долго и нудно капитан стучал в дверь. Профессиональный стук капитана растряс английский замок. В нем что-то пискнуло, и дверь отворилась. Капитан осторожно ступил в дом. Усы тараканова потянулись за ним. В сенях было пусто. Оцинкованные баки валялись в углу и разбитые умывальники. А в комнате капитан сразу увидел большой шкаф-гардероб. В шкафу что-то слышалось и шевелилось. «Там кто-то есть!» — знаками показал капитан Тараканову, который постепенно всасывался в комнату. «Надо брать!» — ответил усами старшина. «Валяйте!» — взглядом приказал капитан. Старшина подкрался к шкафу, распахнул дверь и просто крикнул «Вверх!» И тут же из шкафа, руки вверх, выступил человечек с небритым подбородком. «Меня сюда запрятали», — сказал он, улыбаясь. «Кто вы?» — сбоку с револьвером в руке спросил капитан. «Я... носкорвач. Носки рву. Мне, мама, как купить носки. Два дня поношу, глядишь, уже дырка на пятки. Тебе, говорит, надо железные носки. Но я и железные разорву. Пойдемте в шкаф, я покажу, сколько там рваных носков валяется. Даже неудобно». Минуты через три, как потом подсчитали, капитан Болдырев и старшина тараканов поняли, что перед ними круглый сумасшедший. Он совал им под нос рваные носки, зазывал их в шкаф, просил подобрать пару какому-то подозрительному носку в полосочку, в общем, валял большого дурака. «Слушай, на скорвач, — Слушай, скорвач раздраженно сказал старшина. — Кто тебя в шкаф запрятал? О, -о, о напугался — напугался «Это большая тайна!» Тут он принялся раскачиваться, читая стихи Редьерда Кипринга. «Это рассказывать надо с наступлением темноты, когда обезьяны гуляют и держат друг другу хвосты». «А вы ведь не обезьяны!» — неожиданно трезво заметил он. «Вы оперативники. Вам рассказать я никак не могу». «Мы тебе новые носки подарим», — заманивал старшина с шерстяною пяткой. «Правда?» — обрадовался наскорвач «Ну, тогда скажу. Пахан. Только мне носки сорок третьего размера». «Для тебя хоть сорок четвертого». «Ну, тогда я все расскажу. Пришел человек, а Пахан чай пил. Вот они вдвоем и убежали, а меня в шкаф запрятали. Сиди, говорят, пока за тобой не придут. Нет ли у вас...» пирожка с печенкой. А еще я люблю жареные грибы. И вообще, мне надо побольше снеди. У вас есть снедь?» «Снеди нету», — строго отвечал старшина. «Как же так? Оперативные работники, а снеди не имеют. Странно». «Куда же они убежали?» — спросил капитан. «Туда, где шарики катаются».